Николай Басов. Жажда. Доказательства. Человечности. Глава первая. Лотер, прозванный Желтоголовым, молодой человек с внимательным взглядом светло-серых глаз, мерцающих из-под высокого матового шлема, посмотрел на растянувшийся караван. Повозки ползли, поднимая шлейфы мелкого песка. От этого песка слабели лошади. И без того изморенные скудной порции воды и даже самые закаленные люди чувствовали постоянную усталость. Словно набиваясь в легкие, песок отбирал львиную долю жизненных сил. Но состояние животных почти ничего не решало. А вот люди, если придется работать мечом, многого они сделать просто не смогут. Впрочем, сколько будет нужно, столько и сделают. Переходы по пустыне не для тех, кто рассчитывает на легкие деньги, включая и охрану караванов. Охранников было шестнадцать. Но их командир, Рубус из Мирама и еще человек пять в рубке стоили полдюжины каждый. Да и Лотар считал, что может справиться с двумя-тремя разбойниками, а значит их отряд гораздо сильнее. Да, так и есть. Без пользы охранники никого в свою стаю не приглашают. Примерно в полумили впереди появились заросли высокой, конью под брюха, травы. Очень хотелось пить. Лотер лениво спросил себя, подаст ли перьяк сереброусый сигнал устроить привал в этом озерце зелени? Вряд ли. Животные сегодня ленивы. Караван не прошел и треть дневного перехода, а солнце перевалило за полдень. Для перьяка любая задержка означает потерю серебряных маркетов и золотых нобелей, которые он так любит. Нет, привала не будет. Лотер нашел взглядом главного караванщика. Вот он. В богато расшитом халате, верхом на легконогом, неутомимом жеребце, в войлочной шляпе с широкими полями. Его ранг определялся даже не халатом, а тем, что он ехал без доспехов, вооруженный лишь саблей. Это показывало, что он сам не намерен сражаться. Найдется, кому защитить его тело и его товары. Вообще-то караванщики всегда вставали рядом с наемниками, если возникала необходимость, и дрались как черти, так они сами считали. До настоящих бойцов им как лотару до да рубаса. Караванщиков было человек двадцать. Рабы не в счет. Им оружие давать опасно. Эти люди, не моргнув глазом, могут ударить в спину. Для них нападение любой шайки обещало свободу. Хотя чаще всего приносило лишь смену хозяина. До лужайки оставалось не больше сотни шагов. Нет, не будет перьяк делать привал. А жаль. Уж очень пить хочется». Внезапно впереди раздался чей-то гортанный резкий крик. Трава зашевелилась, и из нее стали подниматься на ноги темные, огромные северные лошади. В мягком седле каждой уже сидел воин с легкой пикой, украшенный пучком конских волос. Дасы сухопутные пираты. Их было много. Лотер насчитал пять дюжин. А из травы рывками, с криками и лязгом сбруи вырастали все новые всадники. Разбойники оттачивали этот прием, наверное, месяцами. Уж очень гладко у них все получилось. Не прошло и минуты, как они построились дугой и, пришпорив коней, понеслись в атаку. Лотер перевел взгляд на своих. Переак размахивал руками и, не переставая, кричал. Он пытался развернуть передние повозки и подогнать задние, чтобы выстроить из них круг. Тогда в этой временной крепости удалось бы отсидеться, хотя разбойников было раза в три больше. Но грабители не зря учились лежать под палящим солнцем. Теперь кольцо из повозок не собрать. Слишком мало осталось времени. Кое-кто из караванщиков уже и не пытался соединиться с остальными. Разворачивал повозки в сторону степи и, что есть мочи, нахлестывал своих коней. «Напрасно», — подумал Лотар. «От верховых, пусть даже и пролежавших пару часов под солнцем, у них столько же шансов уйти, как убежать от черного дракона». Рубас уже выстроил своих наемников в полукруг. «А что еще оставалось? Караван теперь не спасти, но, может быть, разбойники не будут очень уж наседать на решительных и умелых людей». Это позволит хотя бы некоторым выбраться из переделки. Лотер оказался крайним со стороны пустыни. Это было плохо. Приходилось все время увертываться от прицельных ударов в пик, каждый из которых, оплашаю на мгновение, мог стать для него роковым. Но зато не нужно было думать о стрелах. Лучники выбирали мишени в центре, где люди и животные стояли плотнее. Когда сумка с дротиками опустела, Лотер достал меч и приготовился к рубке. Наемники еще держались, лишь под тремя из них убили лошадей. Но чего-чего, а найти новую лошадку в этой свалке было несложно. К ним прибилось несколько караванчиков. Сейчас эти бедолаги теряли все, что было нажито за годы тяжелой и опасной работы. Но об имуществе никто не вспоминал. Нужно было сохранить жизнь. Караван уже грабили. Некоторые из возничих поспешно поднимали руки, сдаваясь. Их почти сразу убивали лучники. Уж очень они были выгодной мишенью. Другие пытались отбиться саблями. Но когда на тебя нападают с трех-четырех сторон, нужно быть рубасом, чтобы продержаться хотя бы несколько минут. Они тоже погибали, но чуть позже, чем сдавшиеся. Одна повозка перевернулась. Лотар не знал, что такое возможно. Кони бились в упряжи с дикими всхрапываниями. Звенела сталь или с хрустом врезалась в живую плоть. Кричали раненые. Дико, непривычно и очень громко выли нападавшие. Очень хотелось пить. Наемников все-таки не выпускали. Нападавших было слишком много, чтобы считаться с потерями. Добрая половина их банды развернулась и ударила снова. Люди, которые скакали впереди этого клина, погибли сразу, но чуть позже погибли и те охранники, которые встретили этот удар. А еще позже круг оборонявшихся раскололся, и теперь Дассам осталось только добить уцелевших. Рубус попытался было сомкнуть кольцо, но на него насели со всех сторон, и он потерял нить боя, а команды, которые стал выкрикивать кто-то другой, никто и не собирался выполнять. Нужно было уходить, хотя это стало почти невозможным. Лотер обменялся ударами с каким-то высоким варваром, который вскрикивал на каждом взмахе. Потом, сумев от него отвязаться, схватился с другим. Отбив его клинок вверх, сделал выпад и, кажется, достал. Добивать его было некогда, следовало выбираться из свалки. Желательно в ту сторону, откуда открывался путь в степь. С другой стороны была пустыня, которая сулила медленную мучительную смерть от жажды. Настоящей жажды, по сравнению с которой нынешняя жажда Лотера была чем-то вроде кухонного ножа против двуручного меча. Он вывалился из кучи сражавшихся и уже готов был пустить коня во весь опор. Но тут его перехватили трое. Это были умелые бойцы, они не торопились. Они заняли три точки, откуда могли атаковать его, не мешая друг другу. И Лотер понял, что из этого кольца не вырвется никогда. Он крутился, изнуряя своего коня, как змея на жаровне, и сумел отбить почти все удары. Он даже разбил плечевую пластину одному из нападавших, так что тот отскочил, прижимая руку к груди. Лотер надеялся, что сломал ему ключицу, но особенно порадоваться не успел, Двое других, остервенев от сопротивления противника, которого они считали уже покойником, навалились с особой злобой. Через полминуты Лотер получил три раны, хотя и не опасных, но все-таки чувствительных. Он простился с жизнью. Одна из обезумевших лошадей в слепом беге налетела на коня варвара. Воин качнулся в седле, обернулся, Выпустил клинок, который повис на кожаном ремешке, и попробовал перехватить чужую лошадь под узцы. Возможно, он думал, что с Лотером покончено, а ему понравился этот конь, или решил, что небольшая передышка не повредит. Так или иначе, это была последняя ошибка в его жизни. Он открылся. Лотер привстал в стременах, Вытянулся в струнку и, почти теряя равновесие, резко, без замаха, воткнул острие своего клинка под низкий шлем варвара в шею. Выдернуть клинок и повернуться к оставшемуся противнику было нетрудно. Но все-таки Лотер не успел. Он услышал свист клинка, почувствовал удар по голове и, понимая, что слишком поздно, дал шпоры коню.